Глава 42. Роуз. Как же мне было хорошо. Нет, просто прекрасно. Не омрачало замечательному настроению ни постное лицо Иванелии, узнавшей, что я отправляюсь вместе с ними, ни присутствие в непосредственной близости дракона, ни неизвестность, ждавшая впереди. Мир казался дружелюбным, будущее обязательно безоблачным, а настоящий не таким уж и безнадежным. Я даже начала хихикать, когда увидела, с каким опломбом Иванелия берет под руку чешуйчатого. С каким неприкрытым торжеством глядит на меня. Будто я хоть как-то претендовала на ящера и пытался его отобрать. допускаете да двое вообще делать что хотят. Мне-то что? Один раз чуть не довели до беды, а им и горе мало. А мне разве больше всех надо? Нет, конечно. У меня вон чайная без рецепта новых печень с корицей стоит. Это всяко важнее истинной парчики. Вот прослежу только, куда дракон потащит мою сестрицу, выясню, что задумал, и сразу же отправлюсь в освоясе. Нас и там неплохо кормят. Подумаешь, дракон. Богатый, сильный, красивый. А больше плюсов в нем и нет. Абсолютно ничего хорошего. Еще и старых добавок. — Мило смотритесь, — сообщила я Эф, глядевшая столь вызывающе, что сдержаться не получилось. — Ты и твой столетний ухажер. И сладко улыбнулась. — Жених! камерно поправилась сестра, но я лишь рассмеялась. — До свадьбе еще три года, а у тебя уже губы не такие яркие, как неделю назад, и глаза потускнели. Смотри, как бы не бросил он тебя до того счастливого момента. — Ты просто завидуешь! — рякнула Эви и лишь сильнее вцепилась у локоть чешуйчатого. — Дракон не способен разлюбить свою истинную пару, как и потерять к ней интерес, — назидательно напомнил лорд Аларе. — Раз все готовы, прошу в портал. Он сделал приглашающий жест рукой. «Перед нами переливался магии овал, размером чуть больше человеческого роста. Так красиво и так мощно, что я тут же позабыла о сестре и ее нелепых притязаниях». Ткнула в изумрудное Марево пальцем и почувствовала немного колючую прохладу. «Интересно», — заключила вслух и сунула руку уже по локоть. «Смотри, как бы на той стороне. Не откусил кто руку. Мало ли, куда открыт портал», — съязвила Ф так и не отпустившая несчастного рукава чешуйчатого. Его светлость предпочел избавиться от двух сестер разом? Мудрое решение. Я засмеялась и первый шагнула в неизвестность. Никакого страха не было, только будоражущее воображение любопытства. Каменные стены незнакомого особняка встретили молчанием, как и огромная лужайка перед ним не объяснила цели нашего визита. Впрочем, мне было все равно, Дерек стоял замечательный, воздух был свеж и напоён ароматами диких трав. Хотелось раскинуть руки, беззаботно кружиться под чистым небом и выбросить из головы чужие проблемы. В конце концов, лично у меня все хорошо, к поддельной справке никто не придрался, чайная работает и даже процветает, а я молода, свободна и вольна устраивать свою жизнь так, как пожелается. «Где мы?» – раздался позади звонкий голосок сестрицы. И тут же ему вторил бархатистый мужской «Мы в Сайлент-Холле» о плоти всех драконов, что находятся на границе с дикими землями. Ваша светлость точно решила избавиться от нас. Я не удержалась от подколки и все-таки закружилась, вдохновившись, прилетевшей стайкой сиреневых азарных бабочек. Историю я знала, и то, что земли, на которых когда-то шла война против порождения хаоса, превратились в итоге в выжженную пустошь, тоже. Именно тогда, чтобы противостоять смертельно опасным тварям, высшие силы наделили людей особыми способностями, именуемыми нынче магией, а в помощи и в качестве противовеса появились драконы. Только вместе они смогли победить и запечатать разломы, ведущие в другое измерение, подарив всем нам право на жизнь. А дикие земли остались живым свидетельством тех событий. На них ничего не росло, никто не жил, Один лишь темно серый пепел покрывал поверхность земли. Не говори глупостей, Розалинда, строгайся к дракон. Отсюда мы полетим в изначальные горы, туда, где находится особое место, в которое не ведет ни один портал. Колыбель драконов. Именно из нее, по преданиям, вышли наши предки. И зачем нам туда лететь? Мы, сэв, простые человечки. Тебе так и быть в качестве экскурсии. А в Иванелии я намерен разбудить древнюю драконью кровь. Только там это можно сделать. Но вы же не можете знать наверняка, что в ней она есть. Склонила я голову, впрочем, не чувствуя никакого страха или волнения. И так замечательно было иметь эту свободу от удушающих эмоций, что я всерьез собиралась взять у чешуйчатого адресок того самого целителя, угостившего меня чудесным успокоительным, и принимать средства на постоянной основе. Я вижу это по косвенным признакам. Но даже если в простой человек колыбель не принесет ей вреда, В любом случае, тебе лететь с нами не обязательно. Можешь подождать нас и здесь.